Глава шестьдесят четвёртая «Так нечестно!» — растерянно сказала я, глядя на экран, на котором отображалось, как мужчина прижимал к себе плачущего ребёнка и потемневшими от горя глазами смотрел на мёртвое тело чёрного зверя. «Так нечестно!» Хотелось заорать, ударить кого-нибудь, швырнуть, разбить. «Так нечестно! Почему?» «Нет, я ни о чём не жалею». Сделала бы так ещё раз и ещё. Если бы на месте мёртвой медведицы был медведь или медвежонок, было бы в сто, в тысячу раз хуже. Но всё равно так нечестно. Они там, а я здесь. Кстати, а где это я? Не знаю. Опа! Ещё одна я. Нас тут две? А, нет, это ещё один экран. Или не экран? Зеркало? точно зеркало, и мое отражение мне оттуда грустно улыбается. А кто знает, перебранка с отражением в этой ситуации — самая идиотская что только можно придумать. Но у меня помимо воли в голосе сварливые нотки неудовлетворенной старухи, потому что... Что за нафиг такой? Откуда этот чертов босс Джонс взялся в Нью-Айрке? Где он раздобыл дилижанс? Кто его надоумил вшить в обивку дверей какую-то поганую траву с медвежьей кровью, индейский амулет против вражеских оборотней и какого лося лысого вообще!» «Трусливый индеец», — подсказал, — вздохнуло отражение. У Джонса после возвращения с острова всё начало рушиться даже без вмешательства семьи Айвана. Удача отвернулась, всё из рук стало валиться, всё, что могло пойти хуже, некуда, пошло. И деньги терял, и здоровье. Ну и вспомнил, что там его подручный про великую мать орал. В такой ситуации даже заядлый материалист поверит во что угодно. Вот и этот пошёл к старому шаману, не нашему, пришлому, в Северных островов. И тот дал ему амулет против вражеских воинов-оборотней. Ну а дальше просто всё. Ты не зря слежку всё время чувствовала. Всё же какие-то деньги у Джонса остались, и какие-то помощники. Даже детектива нанял. Вот и выследил подготовился. От такого врага сложно уберечься, как не старайся. И что теперь? Я снова оглянулась на экран. Теперь мне казалось, что изображение на нём не плоское, что оно дышит, и это просто окно в мир, где остались Айвен и Кристина. Я думаю. Вздохнуло зеркало. Странно, я даже перестала воспринимать её золотинкой, отдельной личностью. Нечто внутри меня знало, что это тоже я. Действительно, я — Просто отражение. Часть меня с другой памятью и знаниями. Там убили медведицу, не человека. И ещё не понимая, к чему она клонит, я всё же на что-то надеялась, так надеялась, что сердце билось в горле. Зеркало вдруг затуманилось, и я сама не поняла, от чего это меня так напугало. В голове вспыхнуло одно решение — разбить немедленно, иначе случится что-то страшное. Я по наитию ударила в стекло обоими кулаками изо всей силы. Раз. Другой. И даже не почувствовала боли, когда стеклянная крошево посыпалась алыми от моей крови искрами куда-то в пустоту. Две памяти слились в один поток, но при этом я чётко осознавала, где памяти этого мира, а где того будущего. Словно воды двух рек они не смешивались, только переплетались струями. И из этого переплетения сама выплыла подсказка. Третью жизнь взаймы взять уже нельзя, но можно сделать по-другому. Отдать силу моего зверя человеческой части здешней меня сложно, непонятно, но сработает. То есть я уйду в свой мир. Вот это я, что прожила кусочек жизни на острове и в дороге, А настоящее «я» этого мира сможет вернуться к своим любимым. Но мы обе потеряем возможность превращаться в зверя, вообще способности оборотней потеряем, будем просто людьми. Да и фиг с ним. Я люблю свою медведицу, своё единение с лесом и свою силу, но Айвана и Кристину я люблю гораздо больше. Если для того, чтобы вернуть им жену и мать, надо отказаться от оборота, я это сделаю с лёгкостью. Жаль только. Жаль только, что часть меня, земной памяти, уйдёт в другой мир, где нет ни Крис, ни Айвана. Я ведь буду их помнить и скучать. Но главное это. Главное им будет хорошо. Все эти мысли пронеслись в голове за долю секунды. Я даже не колебалась, принимая решение, и стоило его принять, как мне даже делать ничего не пришлось. Я снова разделилась на две части, и та, которая была золотинкой, улыбнувшись мне, шагнула из пустоты прямо на мёртвое медвежье тело. Я ещё успела увидеть, как чёрная шерсть тает в воздухе и на дне кареты садится и начинает кашлять молодая женщина с золотисто-рыжими волосами, как резко оборачивается Айвон, как он едва не падает и не роняет дочь, когда бросается к ней, как обнимает как плачет между ними Кристинка, обхватив маму за шею. Плачет от облегчения и счастья. Как в конце улицы возникают люди, и это свои. Я вижу бегущих кузена Айвана и его деда, а из подъехавшего экипажа выходит бабушка Бероника. Она далеко, но мне вдруг кажется, что она смотрит мне прямо в глаза. Не то и мне, что сейчас заливает слезами вновь обретённых мужа и дочь, а той, что стоит в стороне и уже готова уйти навсегда. Вероника смотрит и вдруг подмигивает и улыбается. Узкая улочка на окраине центрального парка растворяется в этой улыбке, и я резко вдыхаю, словно выныривая из воды, судорожно глотая воздух. Голди, Голди, о господи, девочка жива, слава богу. Голди, слышишь меня? Открой глаза, давай я открыла глаза и увидела склонившегося надо мной Джексона. Его красная бейсболка на фоне невозможно синего неба пламенела, как флаг. А с другой стороны, надо мной навис капитан катера, и он тоже выглядел смертельно испуганным. Всё нормально. Я в порядке. Вроде бы. Я с некоторым трудом села и покрутила головой, пытаясь избавиться от онемения в плечах и шее. Что это было? Это был идиот. Зло прошипел Джексон. Хорошо ещё сам не убился. «Оставь», — выдохнул капитан и вытер пот со лба. «Все мы были молодыми и перед девчонками выделывались, а он даже правил не нарушал, к береговой линии на запрещенную дистанцию не подходил. Этот камень последним штормом принесло. Раньше его тут не было. Мотоцикл разбил, конечно, но главное — оба живые и даже не поцарапанные». Я резко обернулась и... Гринч. Белый, как стенка, губы трясутся. Сидит на пирсе в метре от меня и смотрит. Глаза серые-серые, и... У меня стало горько во рту от того, что мгновенно вернувшаяся память залила душу такой болью. Вот же он, такой похожий. И не он, не тот, не Айван. Айван остался в другой жизни, и вряд ли я встречу его в этой. А даже если встречу, Он меня не узнает. «Так, ребята, решайте. Идём обратно на Большую Землю, к медикам, или всё нормально и продолжаем разгрузку?» Сбил накал паузы капитан. «Голди, ты точно окей?» переспросил Джексон, с некоторым сомнением, глядя на меня. «Конечно». Я ухватилась за его протянутую руку и встала, огляделась. «Разгружаемся. Это мой остров, и лося лысого вы меня отсюда увезёте». «Упрямая коза!» — усмехнулся Джексон и поволок по мосткам ящик с оборудованием. «Эй, парень!» — бросил он на ходу Гринчу. «Не сиди. Раз уж здесь оказался, помогай. Глядишь, девушка оценит больше, чем разбитый мотоцикл». Капитан засмеялся, хлопнул медленно поднявшегося с пирса Гринча по плечу и вручил ему какой-то мешок. А я, нагло пользуясь тем, что я хоть и феминистка, но всё равно девочка, пошла на берег без тяжестей в руках просто ступила на прибрежную гальку и присела у самой беспокойной кромки воды, опустив пальцы в холодную прозрачность. Мой остров. Хоть ты у меня остался.